Карточка вставляется в специальную приставку, считываются данные, банк подтверждает кредитоспособность вашей виповской персоны, касса выпускает из своего горла длинный чек и вам подкладывают его для подписи, затем сверяют ее с автографом на карте, и он забирает пакеты и пакетики, чтобы снести вниз к стоящему там черному лимузину или еще впечатлительней сопровождающее лицо, переводчик или помощник подбострастно тащит покупки вниз. Может, черт побери, ради этих таинственных волнений жизни и жив человек? Не для конституции, революции, реформации. А вот для таких незримых миру тайных мгновений, как расчет по карте в роскошном магазине, как ужин с прекрасной дамой, когда на столе плата с устрицами и бутыль тончайшего белого вина, беседа с послом энской державы при сигарах в зубах и бокалах виски о чем-нибудь политичном, высоком, взаимовыгодном, как, например, открытие секретных архивов. Иногда Николай Михайлович задумывался, как же, каким образом открыть, а главное, наполнить пластиковый счет в американском банке, ведь это уголовно наказуемое по советским законам деяние, да и за какого же рода труд ему предложат заплатить и зачислить на счет пристойной его статуса вознаграждение». Туман, за которым толпились эти вопросы, был еще густым, но ответ, что очень странно, оказывался просто под рукой, совсем рядышком, хотя думалось об этом со страхом. Но пока подождем с этим. Глава четвертая. Как говорит чудная русская поговорка «Муж да жена – одна сатана». Не выпал из этого стандарта и уважаемая Мария Павловна. Так уж исторически сложилось на русской почве, что молодеятельный, мечтательный, как правило, гуманитарного образования муж, становится своего рода органической частью деятельной, практичной, активной в трудах жены. Массивная туча, Даже при постылой работе и скромной зарплате заведующей стоматологической хирургии со своим темпераментом еще троих таких, как мечтательный Николай Михайлович, смогла бы волочь по жизни, вовсе тем не затрудняясь. Она полагала, без всякого стороннего к тому понуждения, что муж... С такими качествами, как у Николая Михайловича, есть Богом данная ей ценность. Она никогда ничего не требовала от него, ничего не заставляла делать. Впрочем, чего уж и нужно-то уметь мужчине интеллигентного происхождения, проживающему рядом с носительницей активного женского начала, в более или менее комфортной московской квартире? Пробку заменить ежели перегорит. Так разве она сама с такой ерундой не справится, коли справляется с зубами в человеческих челюстях? Ведро полное до мусоропровода донести? Так неужели же ей это так трудно, что надо мыслящую личность по пустякам беспокоить? В общем, для Мапы Николай Михайлович, глубокоумный муж ее, был не только частью окружающего мироздания, но не очень прихотливым, молчаливым ее собственным продолжением. Может быть, отдельно действующим мозговым центром, идеологическим отделом ее знания. И это все получалось как бы даже удобно. Ей не требовалось расшибать себе лоб в мучительных размышлениях о том, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. Достаточно было внимательно выслушать Николая Михайловича, согласиться с ним в душе, более или менее запомнить изложенное, а потом, коли надо, и повторить где угодно. Она уже знала, что не промахнется, что не надо будет краснеть за благоглупость или неумность самостоятельно действующий мозговой центр Марии Павловны еще никогда и ни при каких обстоятельствах замечательного зубного хирурга не подводил. Во всяком случае, на конкретную московскую стоматологическую поликлинику, где МАПа работала, ее мыслительной мощи более чем хватало. Так что МАПа была не просто опытный врач, влиятельная в поликлинике Тучи, но еще как бы теневой прокурор, выносящий время от времени приговоры советской власти и всем ее явным и секретным недостоинством, а в то же время и адвокат всему, что незримо пересекала границу с той, ясное дело, стороны, хотя самолично она нигде не была, кроме идей на близкой Болгарии, но, как тогда говаривали, Курица не птица, а Болгария не за граница.